Эти вопросы в криминологической науке по существу нет, хотя, например, авторы учебника «Криминология» категорически не утверждают, что профессиональная преступность полностью ликвидирована. Это порождает другие, не менее актуальные вопросы, требующие научно обоснованных ответов. Что, например, имелось в виду под профессиональной преступностью, которая практически ликвидирована. В какое время это произошло? Что наконец от нее осталось? Научно обоснованных ответов пока что, к сожалению, нет. Даже в таком фундаментальном труде, как курс советской криминологии. В нем лишь констатируется факт уменьшения профессиональной и рецидивной преступности в период 1926-1936 годы. А вместе с тем, было бы неправильно утверждать, что криминологии совсем не видели и не касались вопросов, связанных с преступно-профессиональной деятельностью. Во многих работах в той или иной мере, без употребления термина «профессиональный» Исследователи выделяли и даже раскрывали признаки, характерные именно для рассматриваемого нами явления. Обращалось внимание на наличие в деятельности воров и особенно рецидивистов элементов, характерных для профессиональной преступности, специализации и квалификации. Исследовались жаргоны преступников и татуировки, клички, преступные доходы, воровские инструментарии и техника совершения преступлений, традиции и законы уголовной среды. В последние годы интерес к этой проблеме среди криминологов и практических работников заметно возрос, в связи с чем появились попытки найти и обосновать признаки профессиональной преступной деятельности и подойти к вопросу анализа самой профессиональной преступности. Понятие профессиональной преступности. Профессия и криминальное поведение. В социальном аспекте профессия предполагает полезное и официально разрешенное занятие. Поэтому термин «преступная профессия» внешне воспринимается с трудом, особенно если к этому примешивается определенный стереотип мышления во взглядах на преступность Однако, совершенно очевидно, что никто и никогда не имел в виду профессию преступника в социальном ее понимании. Учитывая, что данная терминология в криминологической лексике сложилась исторически и имея под собой определенную научную основу, полагаем возможным ее употребление и в наши дни. Одновременно представляется целесообразным ввести понятие криминальный профессионализм для обозначения особого вида преступной деятельности, признаки которого позволят лучше уяснить сущность и понятие профессиональной преступности. В данном случае имеется в виду не совершение конкретного преступления, а занятие, деятельность в более широком значении, поскольку в ее основе лежат устойчивость и продолжительность. В то же время, Термин «криминальный профессионализм» преследует цель обозначения лишь той устойчивой преступной деятельности, которая имеет признаки, присущие профессии. Под профессией, как известно, понимается род трудовой деятельности, занятий, требующий определенной подготовки и являющейся источником существования. Из этого понятия усматриваются три признака профессии – род занятий, определенная подготовка и получение материального дохода. Однако профессия, как деятельность человека, не может находиться вне социальной сферы, поскольку в ней аккумулируется производственный опыт и содержится его преемственность. Поэтому она имеет также социальное содержание – носителем которого выступают конкретные люди. Они формируют микросреду, отношения в ней, поддерживают и развивают престижность своей профессии и коллектива, вырабатывают профессиональности,